Нет и не надо. Потом появится много союзников. Для начала вся Европа, а потом и весь мир. Чтобы от Японии до Англии сияла родина моя, как пелась во временно запрещенной песни товарища Когана. Никто особенно не анализировал даже такой, казалось бы, важный вопрос, как поведут себя Англия и Соединенные Штаты после начала операции «Гроза». Некоторые склонялись к мысли, что Англия автоматически станет союзницей по принципу «враг моего врага, мой друг». Другие, а таких было большинство, напротив, предостерегали, что с началом освободительного похода Красной Армии в Европу англичане, перепугавшись, как и все буржуи, грядущие всеобщей победы пролетариата, заключат быстро мир с Гитлером и выступят совместно против СССР. Но такими сказками товарища Сталина можно было еще запугать в начале 1940 года, но не сейчас. Соединенные Штаты он презирал и ненавидел. И как они себя поведут, было решительно наплевать. Что касается англичан, то они, ведя кровопролитные бои на юге своей страны, не скоро очухаются, чтобы как-то среагировать на наши действия, договориться с немцами или наоборот утопить их в канале, поскольку деваться тем уже будет некуда. На побережье ла будет стоять непобедимая Красная Армия. Поэтому товарищ Сталин твердо придерживался мнения, что не следует мешать Гитлеру окончательно очистить континент от англичан, чтобы не создавать себе в дальнейшем лишних проблем. Владить ненужных союзников так же опасно, как и лишних врагов. Некоторые горячие головы в генштабе высказывали предположение, что на волне общего хаоса, вызванного нашим наступлением, может быть, удастся из схода форсировать ла захватив заодно и британские острова, но вощ подобных подходов не одобрял. Считая подобные взгляды волонтаризмом, от которого уже рукой подать до головокружения от успехов, что очень опасно. Гитлер, надо отдать ему должное, уже очистил Европу от всех буржуазных армий, которые могли представлять для Сталина и его планов какую-нибудь опасность. Особенное спасибо ему, что избавил он нас от французской армии, которую Сталин, как и всякий человек своего времени, помнящий Первую мировую войну, «Боялся больше всего. Теперь пусть он окончательно избавит нас и от английской армии. И можно считать, что свою историческую задачу фюрер выполнил и может уходить со сцены, предоставив ее нам. Что касается Югославии, то, конечно, в конце концов, есть она или нет ее, было не так уж важно». Однако генштабисты просчитали великолепную возможность переброски в Югославию по воздуху крупных контингентов Красной Армии, хотя бы из числа уже сформированных пяти воздушно-десантных корпусов, что создало бы после удара по Румынии просто идеальные условия для дальнейших операций на Балканах. Кинжальными ударами по сходящимся направлениям можно было быстро искромсать весь этот район, включая и Италию, уже наполовину обескровленную войной, а потом и неспособную к реальному сопротивлению. Будучи к тому же отрезанной от Германии, попутный захват Швейцарии сулил еще большие выгоды. Еще Ленин считал, что лучшим местом для начала мировой революции является именно Швейцария, а отнюдь не Россия. Семиязычная Швейцария предоставляла в теории такие возможности, даже не говоря об ее банках, что захватывало дух от открывающихся перспектив. Москва немедленно признала правительство Симовича И с быстротой поистине необыкновенной стало втягивать Югославию в договорные отношения. В свою очередь, правительство генерала Симовича, несмотря на всю воинственность заявлений и деклараций, страстно надеялось, что ему удастся избежать немецкого возмездия, считая, что договор с СССР будет лучшей тому гарантией.